— А болтает он, может, так, для сокрытия всего остального. И деятельность свою начал рано. — Вот это дело с изнасилованием студентки. — Извините, как вы сказали, — встрепенулся прокурор, — я ведь ничего не знаю. — А «Да не можем, не можем мы это ему предъявлять, — ворчливо сказал Гуляев. Он терпеть не мог Не такие разговоры, ни бессильные потуги навязать что-то лишнее. Он вообще тут сбоку припека. Заступился за товарища, и все. Его ж тогда отпустили. Что об этом попусту говорить? И дело у нас этого нету, одни выписки. Разрешите не согласиться, товарищ полковник, упрямо и скромно наклонил голову Неймон. Конечно, сейчас уж ему ничего не предъявишь. Это безусловно так. Но я думаю, что именно с этого началась его карьера. Было собрание?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 Кого же он из них тут искал? И если искал, то, конечно, и нашел, так? Да? На этот вопрос опять-таки ответа нет. Но вот посмотрите. Он взял конверт и встряхнул его над столом. Выпало несколько фотографий. Он выбрал из них пару. Вот одна интересная деталь. Он перед фасадом какого-то дома стоит, прижимает к груди какую-то книгу. фотографии как фотография, но знаете, что это за дом?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 — А в доме это не один архив, я его знаю, там еще и союз писателей, так что там много кто фотографировался. — А книга? — спросил Нейман. — А что книга? — Он скажет, — это сочинение Пушкина, том третий, а года издания не помню, вот и все. — А вот ой, спрашивать ничего не будет, — решительно сказал Гуляев и повернулся от окна. — Так что... «Посылаем вассо, и конец. Ну, а в бумагах-то вы его ничего не обнаружили? Там он много их что-то исписал, и письма есть, правда, почерк, курица лапой водила. Что, ничего там нет?» «Да как сказать, — пожал плечами Нейман, — что пьявного, так опять ничего, а любопытного много. Ну, вот, например, выписки из сочинения Карла Маркса». Восемнадцатое брюмера Бонапарта не из самого сочинения, а из предисловия.